Глава 8. До того, как они отправились в Нью-Бодер, им пришлось поручить крошку Мари Соламине. Та была пьяна, когда они нашли её в трактире на Ульке Гады. Ханс-Кристиан ждал снаружи, пока Молли упрашивала старую проститутку присмотреть за Мари, может быть, достать ей где-то миску каши. Ханс-Кристиан понимал, что Молли была недовольна подобным выходом из ситуации. Но перспектива встретиться с убийцей, держа за руку Марии, была ещё более неприятной и пугающей. Трактирщица одолжила Хансу крестьяну рубашку и пару брюк, оказавшихся ему коротковатыми, и он смог сбросить с себя прожжённую и пропитавшуюся потом робу душевнобольного. Город был более шумным и опасным, чем обычно. Они лавировали между расколотыми бочками, разбитыми тачками и повозками. Церковные колокола звонили, и со всех башен доносились крики. Сумасшедшие нападали на рыбачек по дороге на рынок, бросали камни во взрослых и детей, и во всех, кто показывался у них на пути. Несколько мужчин сидели на статуе рыцаря на Новой Королевской площади и вопили, что скоро подъедут паровые машины. Ханс-Кристиан и Молли повернулись на Готтерскаде. Так что мы знаем, что он офицер, вспомнил Ханс-Кристиан, мучаясь одышкой, и что его фамилия начинается на К, и что у него есть отметина на левом безымянном пальце. Нет никакой уверенности в том, что он дома. Может, он ушёл, как обычно делал, на этот раз с Мадисткой, сказала Молли и остановилась. Ханс-Кристиан быстро затащил Молли в ворота. Табун, выпущенных на волю душевнобольных, пробежал мимо них, лупя по всем предметам и людям и вдребезги разбивая стекла и товары у лавки мелкого торговца. Ханс-Кристиан закрыл Молли с собой, пока стадо не исчезло. — Ты права, — сказал Ханс-Кристиан, — но нам нужно это проверить. Они пересекли улицу и пошли по Адель-Гаде. — Что мы теперь будем делать? — спросила Молли, когда они остановились у входа в офицерский квартал. Канскрестьян всегда хорошо запоминал названия улиц. Лёве Стреды, Неллики Стреды, Тюльпаны Стреды, Львиный переулок, Гвоздечный переулок, Тюльпановый переулок. В тот момент они стояли на Пинсвине Гаде, где деревья были увешаны выстиранным бельём, а флаг на вершине высокого флагштока слабо трепетал в почти безветренном утреннем воздухе. В большинстве небольших домов в окнах и дверях стояли обеспокоенные женщины и дети. Свинья хрюкнула и забежала за угол. Они чуть не потеряли направление на улицах. Здесь было много домов и много дверей. Мы не можем ходить здесь и повсюду стучаться, заключил Ханс крестьянин. «Подожди», — сказала Молли и показала вниз, в подвал. Это была таверна. «Лавка хлебных крошек», — гласила покосившаяся табличка над дверью. Запах самогона и хлеба просачивался через наполовину открытую дверь. Я зайду внутрь и спрошу, знает ли кто офицер, а фамилия которого начинается на букву «К». Ханс Кристиан ждал снаружи. «Некоторые вещи лучше получаются у женщин». например, разговаривать с пьяными матросами в трактире, не опасаясь, что тебя побьют. Другие вещи лучше получаются у мужчин. Просто Ханс Кристиан никогда не чувствовал, что у него что-то получалось. Или он был тем самым человеком, которым воздают честь и кладут цветы к памятнику на площади родного города. Его вид был слишком нелепым, а любопытство слишком шумным. Он часто изучал собственные пальцы и думал, что их силы достаточно как раз для того, чтобы держать перо. Они не были предназначены для того, чтобы выбивать шкуры, пришивать подошвы или наполнять порохом толстые оружейные стволы, так же как это делал его отец. В окнах трактира он мог видеть молли. Её боснословная лёгкость сходиться с другими людьми почти заставляла его ревновать. Может он И умел разговаривать с вещами и дурачками, но несколько раз ему бы явно больше пригодилось умение разговаривать с людьми. Мне дали три имени, сказала Молли, вырвав его из его потока мыслей. Но, может быть, есть и ещё, они могли и забыть кого-нибудь. А может, они и знают не всех. Они написали список с именами и адресами. С этими словами она протянула Хансу Кристиану записку. Кригер Карлсон и Кронборг прочитал он. Первый из них живёт в доме номер 23 на Ревегаде, улице Лисиц. Это одна из тех улиц, мимо которых мы прошли. Они завернули за угол и прошли по улице. Ревегаде оказалась маленькой и окаймлённой тощими берёзками. Дом располагался в тени. Пара глубоких трещин пробегала по известковой стене. На двери было написано: Кригер. Других имён не было. Дверной звонок не издал ни звука, и ему пришлось дёргать за него много раз до того, как ему открыли дверь. Лицо с другой стороны чуть не заставило его сделать шаг назад. Женщина выглядела слабой и бессильной. Возможно, она была больна, хотя она и была наполовину скрыта во тьме, она выглядела почти так, будто её наметила своей целью сама. Смерть кожи не имела никакого цвета, но глаза были почти притягательны и лицо красивым. Кригер спросил у Молли: "Да", ответила женщина своим напряжённым голосом. Она посмотрела на Ханса, крестьяна и Молли. "Кто вы?" "Мы ищем вашего мужа", ответила Молли. "К сожалению, я не замужем", сказала женщина, пытаясь закрыть дверь. Мы недавно узнали, что здесь живёт офицер с таким именем, ответила Молли. Может быть, вы имели в виду моего брата, Северина? Ваш брат, да, он дома спросила Молли. Северин не показывался здесь вот уже несколько недель, ответила она и посмотрела в темноту дома. В её глазах отражалась боль. Она взяла себя за грудь. Он посвятил свою жизнь морю и служению короне. Вы должны извинить меня, у меня важное дело. Конечно. Разрешите только задать вам последний вопрос. Молли протянула ей носовой платок. Вы это узнаёте? У вашего брата есть подобная вещь? Женщина посмотрела на него. Разрешите мне взглянуть, сказала она, крепко ухватившись за него. Тщательно изучила его и протянула обратно Хансу крестьяну. Я так не думаю. Я никогда его не видела. Ханс-Кристиан взял платок обратно и затолкал обратно в карман пиджака. "Спасибо, Фрёкен Крйгер", ответил он. Следующего в списке звали Карлсон. "Что там написано?" спросила Молли, держа перед собой. "Дельфина Гада, улица Дельфинов", сказал Ханс-Кристиан, обдумывая произошедшую встречу с Фрёкен Крйгер у себя в голове. Он ещё не рассказывал об этом Молли. Но если те видения, которые приходили к нему в палате для душевнобольных, имели какой-то смысл, то убийца был мужчиной по тем или иным причинам пытавшийся превратиться в женщину. Но Фрёкен Крйгер, скорее всего, всё-таки была женщиной. До да к тому же была явно больна. Этого мужчина изобразить бы не смог. Это всё-таки был не спектакль. Ханс-Кристиан имел подобный опыт. Он много раз участвовал в театральных постановках, в балете или в оперы, но всё же печать какой-то странности лежала на Фрёкен Криккер. Ханс-Кристиан не мог прямо сказать, что же это было такое. Моль ли знала дорогу и уверенно шла по ней? Нужно было пройти по Адельгаде, потом по Эльсдюргаде, улица Лосей, завернуть на угол на Дельфингаде. которая была чуть шире других улиц один дом походил на другой как две капли воды моль постучалась отто спит раздался голос маленькой женщины когда она открыла дверь что он натворил разрешите нам самим поговорить с вашим мужем уважаемая сказал хаൻസ് крестьяан пытаясь достичь того самого тона и высоты голоса он уже знал что многие жильцы этих квартир уже встречались с козьмусом это сработало. Женщина отошла в сторону. Они осторожно вошли в гостиную, миновав тёмную прихожую. Хансу Кристиану пришлось наклоняться каждый раз, когда ему приходилось проходить под тяжёлыми деревянными балками на потолке. Алков в углу был завешен клетчатыми гардинами. "Отто", спросила жена. Она отодвинула гардину в сторону и потянула за большой палец ноги. "Отто?" Ну вот теперь за тобой послали. Ханс Крестьяна смотрел гостиную. Как живёт убийца? Можно ли увидеть образ человека по вещам, которые его окружают? Нет, это была полная ерунда. Зло нельзя прочитать по изящной комнате и фарфору. Оно жило не в крупных и мелких вещах, а в людях. На взгляд всё равно сам собой бродил по стенам, полкам и прялке. Рядом с печной дверцей висела сабля. С другой стороны, висела картина, изображавшая морскую баталью, может быть, Копенгагенское сражение. Речь идёт о жажде, напомнил Ханс Кристиансен самому себе, жажде стать кем-то другим, не тем, кем сотворён этот человек. Жажда жила в самой глубине сердца убийцы. Она была такая сильная, такая жестокая, что заставила его убить человека. Он вспомнил дом своего детства в Мюнкемёль-Лестреде. Каждый день с восхода до захода солнца отец сидел со своей болванкой и рожком для обуви и пытался починить подошвы и каблуки на деревянных башмаках бедняков, сапогах и сандалиях за сущие гроши. Но в своем сердце отец всегда мечтал стать кем-то другим. Сначала он мечтал стать адвокатом и использовать свою силу представлять аргументы в пользу дела. Позже он мечтал зарабатывать на жизнь как солдат и снискать славу и состояние в наполеоновских войнах. Но о карьере адвоката Сапожник не мог и мечтать, а поле боя не могло закончиться ничем иным, кроме как кратковременной встречей со смертью, которая в итоге и забрала его после того, как он вернулся домой с войны. Он умер все еще полной жажды жизни, которую он так никогда и не получил». Жажда, как ночной кошмар, как болезнь крови. "Кто вы?" проквакал мужчина. От. Он выпёлся из кровати. Неряшливая рубаха свисала с его тела, имевшего почти бледный зелёный цвет. Он исчез в другой комнате. Стул со скрипом проволокли по полу, открыли шкаф. "Должно же у человека быть право надеть брюки", пояснил он. Франк-крестьян попытался сравнить голос Отта с голосом человека в белой маске на балу в замке. "Вы левша?" спросила Молли, пока мужчина одевался. "Я такой же правша, насколько и можно быть, с тремя оставшимися пальцами", сказал Отт, помахав правой рукой, на которой не хватало двух пальцев. Молли послала Хансу Крестьяну вопросительный взгляд. "Это был он?" Он этого не знал. На подоконнике лежала бутылка с трёхмачтовым шхуной в небольшом море. Должно быть, поместить его внутрь было трудной работой. Требовался пинцет, ловкость пальцев и долгие часы тяжёлой сосредоточенности. Вы, конечно же, из организации помощи ветеранам морского флота, спросил Отто и заправил рубашку в пару брюк, пока Ханс крестьяна осматривал его. Рост сходился с ростом убийцы. Е сложение, насколько помнил Ханс-Кристиан. Глаза были близко посажены, а нос был плоским, как у дрочуна, но голос было сложно понять. Ханс-Кристиан протянул Отто платок. Это ваш? Мужчина покачал головой. Здесь написано АВК. Я не знаю никого, кого бы так звали, сказал Отто и взял носовой платок так, чтобы молью его забрала. Он продолжил рассказывать о поддержке в форме лам тя хлеба и фляжки крепкого вина и просил оказать ему поддержку как ветерану, пострадавшему в сражениях. Но затем что-то привлекло внимание Молли. Она, не говоря ни слова, показала Хансу-Кристиану платок, показывая на небольшую деталь на ткани. Красное пятно, почти на нём исчезнувшее. Оно всё время здесь было, шипнул он. Она покачала головой. Ханс-Кристиан потрогал пятно. Оно всё ещё пачкалось. Немного, но достаточно для того, чтобы стало ясно, что его посадили недавно. Он осторожно попробовал оставшуюся на пальце каплю на вкус. Она оказалась сладкая и немного клейкая, но он сразу понял, что это было. Это была кровь. Ханс-Кристиан уставился на пальцы Отта, на пальцы Молли, на свои собственные пальцы, а потом он понял, что это был только один человек, державший его в руках достаточно долго, чтобы испачкать кровью. Он довольно сильно потянул Молли за собой к выходу из гостиной, прямо к двери. Отт остановился на полусловии и посмотрел им вслед. Молли смогла только махнуть Отту рукой, и затем они оказались за дверью. Куда мы идём? Громко спросила она у Ханса-Кристиана, пустившегося в бег: "Подожди меня!" Они побежали назад тем же путём, каким пришли. Ханс-Кристиан всё время пытался понять непонятное: как мужчина мог жить в теле женщины? Это было так дико странно, но всё же так логично, что он не смог сформулировать это и произнести вслух. Он покачал головой на собственные рассуждения. должно быть, его фантазии убежали вперёд него, притом уже не в первый раз. Разумеется, Фрёкен Кингер не могла быть мужчиной. Когда они почти подошли к дому, где они были совсем недавно, они ускорили шаг. Ханс-Кристиан постучался один, два, три раза. Фрёкен Кингер, позвал он. Фрёкен Кингер. Возможно, мадам Кингер вышла за покупками как раз после их визита. Либо она все еще внутри, но боится их впустить, — подумал он. Вроде она сказала, что у нее было какое-то важное дело. Молли подала знак и приложила ухо к двери. «Что это?» — Ханс Кристиан не мог ничего расслышать. «Там кто-то есть. Голос». «Что он говорит?» — спросил Ханс Кристиан. «Он говорит, заходите или уходите. Сложно что-то расслышать». Они посмотрели друг на друга. Он не был уверен, что у него хватит на это смелости. Вдруг убийца ждёт их с другой стороны. Но он не успел ни сказать, ни сделать что-либо до того, как Молли взялась за дверную ручку и толкнула дверь.